Истинное объяснение в том, что рабочие, крестьяне, интеллигенция в подавляющем большинстве понимали, что на оккупированной земле есть только одна сила, одна организация, способная поднять миллионы советских людей на героическую борьбу против оккупантов – коммунистическая партия. В тысячах больших и малых партизанских отрядов и групп сопротивления командирами были... Коммунисты. Отряды, где во главе стояли беспартийные, можно по пальцам перечесть. И лишь только представлялась возможность, командиры этих отрядов вступали в партию. Даже в отрядах, неорганизованных заблаговременно, в группах окруженцев или бежавших пленных, среди крестьян, возмущенных зверствами врага и ушедших в леса, если были коммунисты, способные руководить, Они становились командирами. В условиях оккупации особенно ярко проступает в человеке черты подлинного большевика, проверяется его убежденность, преданность коммунистической идее. Народ это понимает отлично. Народ любит в большевике прямоту, смелость, последовательное проведение намеченной программы. В отряд приходили из окруженцев и бежавших пленных люди, о которых мы ничего не знали. Часовым на заставах не вменялось в обязанность опрашивать пришельцев. Часовой должен был доставить их дежурному коменданту или вызвать командира. Но часовые просто из человеческого интереса забрасывали всякого новичка вопросами. И одним из первых вопросов, которые задавали, был член партии, комсомолец и партизаны, даже беспартийные, всегда радовались утвердительному ответу. Радовались и потому, что получают сильного, преданного товарища, и потому, что в ответе этом смелость и благородство. Ведь так легко скрыть принадлежность к партии, надо только отрицать, а признание это налагало очень большие обязанности и трудности. Все знали, что коммунист – получает всегда самые опасные поручения командования. В случае же провала ему первая немецкая пуля. Никаких дополнительных прав или преимуществ в сравнении с беспартийными коммунисты-партизаны не имели. Не было у нас даже такого формального признака членства, как партийный билет. По решению обкома Все, кто пришел в отряд с партийными или комсомольскими билетами, сдавали их комиссару. В одной из баз был спрятан сейф. Все партдокументы мы сложили в него и закопали. Сноска. В сейфе этом хранились, кроме всяких секретных дел, еще и немецкие марки, кое-какие драгоценности, выданные областному штабу партизанского движения, еще в дни организации. Предполагалось, что они понадобятся для цели разведывательной работы, но оказалось, что нужды в них нет. Разведчики обходились без денег. У секретаря отрядной парт-организации товарища Курочки был список членов и кандидатов ВКПБ. Секретарь низовой организации ЛКСМУ Маруся Скрипка составила такой же список, комсомольцев. Включением в списки являлось признанием того, что вновь прибывший действительно коммунист или комсомолец. У нас каждый коммунист и комсомолец очень ревностно следил, чтобы как-нибудь не выпасть из списка. За все время партизанской борьбы было только два случая, когда вступавшие в отряд скрыли свою принадлежность к партии. Обычно же члены партии и комсомольцы, как только их зачисляли в отряд, шли к секретарю низовой организации и просили принять их на учет. Процедура для этого была установлена довольно сложная. Как правило, пришедшие не имели партийных и комсомольских билетов. Это не ставилось им вину. Но для того, чтобы доказать свою партийность, товарищ должен был найти трех свидетелей – членов партии, которые могли бы подтвердить, что он действительно состоял в такой-то организации. Ко мне однажды обратились с удивительной жалобой четыре бойца из первого взвода. Подошли все вместе, и один из них так и сказал...